Четыре основы внимательности в Сати Патхана Будда выделял четыре основы внимательности Тело, тон чувства, состояние ума и объекты ума Первая основа – внимательность к телу Включает в себя осознание позы Неважно, сидите, вы стоите полу лежите или двигаетесь. Вы можете развивать внимательность и ясное постижение не только тогда, когда неподвижно сидите, закрыв глаза и направив внимание на объект медитации, но и в любых занятиях. Когда чистите зубы, едите, говорите, гуляете, водите машину, подметаете пол, набираете чей-то номер, вводите текст, мочитесь, Складывайте белье, решайте головоломку, наблюдайте за игрой ребенка. Продолжайте постоянно осознавать тело, сосредотачиваясь на дыхании в любых занятиях. Последовательное осознание этого простейшего проявления дыхания вызывает успокоение и сосредоточение внимания, а также позволяет быстрее развить сосредоточение если вашим объектом является дыхание. Вторая основа внимательность к тону чувства. Описывает простое впечатление приятного, неприятного или нейтрального оттенка любого текущего опыта. Это чувство первичное впечатление а не эмоциональная реакция на приятное, неприятное или нейтральное впечатление. Когда вы не осознаете тон чувства, вы можете начать держаться за приятные вещи, отталкивать те, которые кажутся вам неприятными, или игнорировать нейтральный опыт. Внимательность к чувствам может освободить вас от волнения вызванного притяжением отталкиванием, связанного с желанием и отвращением, необученный ум тон то чувства притягивает или отталкивает, но при возникновении внимательности вы продолжаете присутствовать и осознавать любые чувства, сохраняя свободу от влечения, страха или отвращения. При развитой внимательности к чувствам меняется ваше отношение к опыту. Вы начнете понимать, что чувства позволяют развить устойчивое, невозмутимое присутствие, где вас больше не угнетает стремление к накоплению приятных ощущений и избеганию неприятных. Внимательность к состояниям ума – третья основа. Позволяет замечать окрашенность ума такими эмоциями, как любовь, радость, гнев, ненависть, интерес, скука, спокойствие и страх. Развивайте чувствительность и осознавайте явление ума, не потакая эмоциональным состоянием и не погружаясь в них. Не принимайте состояние ума близко к сердцу просто замечаете что есть а чего нет всякий раз когда вы замечаете что ваше внимание увязает в какой-то истории отпустите мысли и начните замечать качество ума иногда вы заметите беспокойное возбуждение и несмотря на попытки вернуться к объекту медитации через миг внимание снова будет уплывать попробуйте снова Внимательность развивается при постоянном повторении. Когда внимательность окрепнет, вы сможете спокойно наблюдать за внутренними механизмами ума. В каждой джане будет возникать счастье, интерес и невозмутимость определенного уровня и качества. Замечайте доминирующий оттенок каждого состояния. Сохраняйте внимательность и полноценно осознавайте, что происходит. Четвертая основа – внимательность к объектам ума, куда входит осознание функций умственных состояний. Теперь вы можете наблюдать, что желание играет роль помехи, вера, роль духовного союзника сосредоточение поддерживает прозрение а страстное влечение порождает страдание когда ваша внимательность перестанет быть сугубо навыком возвращения к объекту вы сможете замечать контекст связи взаимодействия причинные отношения и функции состояний ума Эта четвертая основа внимательности позволяет понимать явления в динамике, понимать, как возникают и взаимодействуют вещи, как они поддерживают развитие ума или препятствуют ему. Ясное постижение. сампаджана, Развитие правильной внимательности. Часто сопровождается ясным постижением или полноценным пониманием. Когда практикующий осваивает внимательность сати и ясное постижение, полноценное понимание сампаджана, имеется ясность в отношении четырех аспектов любого дела. Первое, ясность в отношении задачи. Второе ясность в отношении уместности, третье – ясность в отношении подходящей сферы и четвертое – ясность в отношении правдивого восприятия данной деятельности. Во-первых, чтобы выявить эти четыре аспекта ясного постижения в процессе какой-то деятельности, сначала подумайте, Согласуется ли это действие с вашей целью? Спросите себя, вероятно ли, что это действие даст желанный результат? В случае медитации подумайте, может ли ваш подход развить сосредоточение и прозрение, а также избавить от страдания? Мы медитируем не для того, чтобы купаться в блаженстве, или совершенствовать личные способности. Задача медитации – переживание освобождающего прозрения, которое кардинально изменит глубинное переживание жизненного страдания. Принимать мудрые решения возможно, когда есть опора в виде ясного постижения. Во-вторых, осознайте более широкий контекст в котором существует действие. Задайте себе вопрос, уместно ли это действие в текущих условиях. В случае медитации задумайтесь об адекватности внешних условий, например, времени и обстановки, а также внутренних условий, например, здоровья и душевного состояния. Например, едва ли уместно входить в джхану, когда включается пожарная сигнализация когда нужно покормить ребенка, или в попытке отрицать болезненные эмоции, например, скорбь. В-третьих, можно исследовать сферу, охват или область вашей активности. С помощью этого палийского термина также описывают пастбище или поле, где могут пастись коровы. Он предполагает поле, в котором пребывает внимание или сферу восприятий, которые занимают его. Большое ли пастбище вы отводите для своего внимания и благотворно ли его охват влияет на вашу цель? Например, когда вы совершенствуете джхану с помощью дыхания, вы специально ограничиваете фокус внимания дыхания в области ноздрей. Всякий раз вы специально ограничиваете фокус внимания на дыхании в области ноздрей. Всякий раз, когда ум отвлекается, быстро возвращаетесь к наблюдению за дыханием. В практиках прозрения главную роль играет созерцание изменчивых явлений. Хотя в медитации Випассаны можно использовать множество объектов, Мы сосредоточимся на определенном спектре формаций и изучим ряд конкретных характеристик. Спектр вашего сознания должен содействовать вашей цели и отвечать наличным условиям. Однажды в одном ретритном центре я вызвалась помогать поварам, вместе с другими занимаясь измельчением овощей. По утрам мы без разговоров мыли, чистили и нарезали груды овощей. И вот к нашей бригаде присоединился новый участник центра. Мы ему дали первое задание – выжать шесть лимонов. Этот человек, преданный своей практике внимательности, тщательно намывал, резал, выжимал лимоны, чистил их от семян, усердно наполняя осознанным вниманием каждое ощущение и движение через двадцать минут он выжил всего два лимона а через тридцать только заканчивал возиться с третьим поваров это страшно напугало и они агитировали руководителей центра перевести его в другой отдел. остальным участникам бригады по разделке овощей пришлось поработать больше чтобы подготовить гору овощей скопившуюся на столе вокруг этого затворника, занимавшегося выжиманием лимонного сока. Наверное, его сосредоточение и внимательность заслуживали восхищения. Но он плохо понимал цель задания, адекватный темп и то, на что нужно обращать внимание. Действия должны отвечать условиям. Иногда нужно двигаться быстро, а иногда можно позволить себе замедлиться. И в-четвертых, задумайтесь, правильно ли вы воспринимаете свою деятельность. Возможно, вы приукрасили восприятие объекта медитации фантазиями, желаниями, надеждами, ожиданиями или чувством гордости. Становится ли опыт медитации опорой для цепляния за «я», для «я» формаций или самомнения. Когда ваша практика, наконец, завершится прозрением, вы начнете полноценно понимать реальный характер явлений. Ваш опыт вещей освободится от иллюзий, которые искажают явления, превращая их в объекты привязанности. Эти четыре аспекта ясного постижения – ясность в отношении цели – Уместности, сферы и неиллюзорное восприятие развивают ясность ума в любой деятельности, даже такой простой, как пребывание в тишине и наблюдение за дыханием. Сосредоточение самадхи Умственный фактор однонаправленности, который характеризуется отсутствием рассеянности, иногда применяют как синоним термина сосредоточение. Факторы ума, такие как однонаправленность, решительность, энергия и внимательность, совместно направляют внимание на объект медитации, привлекая внимание к выбранному объекту и объединяя взаимосвязанные умственные факторы в состояние, которое мы привыкли называть сосредоточением. Сосредоточение как управляющая способность обозначает благоприятные состояния, где множество факторов собираются и устойчиво объединяют внимание с объектом восприятия. Оно не ограничено глубокими состояниями джханы, но может описывать собранность ума, которая возникает при исследовании приходящих явлений. Хотя в разные моменты практики можно делать акцент как на глубоком сосредоточении, так и на динамичном исследовании, спокойный, безмятежный, сосредоточенный режим восприятия объекта идет рука об руку с динамичным исследовательским, и вдумчивым режимом вовлеченности. Описывая человека, который правильно практикует его учение, Будда утверждал, эти две вещи, умиротворение и прозрение, возникают в нем хорошо соединенные между собой. В буддийской практике собранность внимания не только удачное противоядие от болезненных паттернов тревоги, рассеянности и беспокойства и не только ступень, ведущая к более высоким достижениям. Когда Будда провозгласил «Я обучу вас благородному правильному сосредоточению с его опорами и необходимыми условиями», он не описывал конкретных техник медитации, вроде подсчета дыханий или повторения добрых мыслей. Будда говорил, что объединение ума — то же, что и осуществление благородного восьмеричного пути и неотделимо от правильного понимания, правильного намерения, правильной речи, правильного действия, правильных средств к существованию, правильного усилия и правильной внимательности. Стало быть, правильное сосредоточение Оценивают не только по глубине данного состояния, но и по той цели, ради которой его достигают, и приложению, которое оно находит. Примечание. Более подробное обсуждение этого момента смотри в книге «Аналайо. Прямой путь к реализации. Основы внимательность. Примечание переводчика. Благородный восьмеричный путь содержит в себе набор объединенных факторов, которые взаимно поддерживают друг друга. Ясное понимание и намерение относительно цели пути дает мудрый взгляд. Осторожная речь, поступки и средства к существованию создают чистоту, которая позволяет уму пребывать в покое. Эта триада, усилия или энергии, сосредоточение и внимательности представляет особый интерес для практика стремящегося достичь джханы. Когда в медитации вы сосредотачиваетесь на избранном объекте, сосредоточение, энергия и внимательность сопровождаются набором сопутствующих факторов ума, которые вместе помогают вниманию постоянно держаться объекта медитации. Взаимозависимость и взаимодействие, внимательности, сосредоточение и усилия проясняются в традиционном рассказе о трех друзьях, которые вместе идут на прогулку в парк. Первый друг увидел цветущее дерево компака, но не смог дотянуться до цветов, подняв руку. Второй склонился, чтобы первый забрался ему на спину. Но хоть он и забрался на спину второго, ему не удалось нарвать цветов из-за неустойчивого положения. Тогда третий подставил свое плечо в качестве поддержки. Так, стоя на спине одного и опираясь на плечо другого, Он сорвал столько цветов, сколько захотел, и, украсив себя ими, пошел и радовался празднеству. Так и в этом случае. Видите, последние три состояния, начиная с правильного усилия, правильное усилие, правильная внимательность, правильное сосредоточение, которые рождаются вместе, похожи на этих трех друзей, которые вместе входят в парк. Объект похож на цветущее дерево компакт. Сосредоточение, которое не может само по себе привести к состоянию поглощения через собирание ума на объекте, похож на человека, который не мог сорвать цветок, подняв руку. Усилие похоже на его товарища, который склонился, подставив спину, чтобы тот взобрался. Внимательность – похожа на того друга, который встал рядом, подставив плечо в качестве поддержки. Сосредоточение, которое поддерживается усилием и стабилизируется внимательностью, успешно достигает своей цели. Сосредоточение называют благоприятным объединением ума. Оно стабильно удерживает внимание на объекте и придает большую силу способности наблюдения, отличающей внимательность. Примечание. Сосредоточение называют благоприятным объединением ума. Полийский термин кусала можно перевести словами «полезный», «благоприятный» или «искусный». Он описывает условия, которые приводят к совершению поступков, связанных с заслугами. Сосредоточение напоминает линзу, которая так усиливает и фокусирует солнечный свет, что может вспыхнуть огонь. Собранная и непрерывная внимательность к объекту медитации сделает ваше прозрение сильным и интенсивным Сосредоточение и четыре джаны. В беседах Будды последовательность из четырех материальных джан часто описывают как главную черту сосредоточения. Что же такое бхикку – способность к сосредоточению? Здесь бхикку, благородный ученик, обретает сосредоточение, обретает однонаправленность ума, осуществив Отпускание объекта. Отрешившись от чувственных удовольствий, отрешившись от неблагоприятных состояний, он входит в первую джхану, которая сопровождается мыслью и исследованием, и остается в ней, испытывая восторг и счастье, рожденные отрешенностью. С угасанием мысли и исследования он входит во вторую джхану которую отличает внутренняя уверенность и объединение ума, где нет мысли и исследования, где есть восторг и счастье, рожденные сосредоточением, и остается в ней. С угасанием восторга он пребывает в невозмутимости и внимательный и ясно понимающий ощущает счастье в теле он входит в третью джхану, о которой благородные заявляют, он невозмутим, внимателен тот, кто испытывает счастье. С отказом от удовольствия и боли и с угасанием радости и неудовольствия, которое уже произошло, он входит в четвертую джхану, которая не является ни болезненной, ни приятной и предполагает очищение внимательности невозмутимостью, и остается в ней. Вот что называют способностью сосредоточения. В этом отрывке правильное сосредоточение определяется как опыт состояний поглощения в джхане. В этой книге много внимания уделяется развитию этих утонченных состояний глубокого сосредоточения. Но, возможно, важнее всего, что такое обучение позволит использовать сосредоточение, добытое с трудом, для прямого и мудрого взаимодействия с реальностью. Мудрость – панья. Мудрость – это способность ясно распознавать и различать суть вещей. Способность – которая развивается из устойчивой внимательности и сосредоточения. Мудрость проясняет объект внимания, так как лампа освещает пещеру. Она превращает невежественное или ошибочное обращение с опытом в мудрое, ясное и прозрачное познание реальности. Как опытный проводник – который, зная дорогу через темный лес, без колебаний идет по лесным тропам и показывает другим безопасный выход из чащи, без мудрости не обойтись на пути к освобождению. На каждом уровне обучения вы будете принимать решения на основе той мудрости, которую сможете обнаружить. Будда говорил, что мысли – Можно делить на два типа – есть благие и неблагие мысли. Неблагие мысли ведут к усилению вредных состояний, усугубляя чувственное желание, недоброжелательность или жестокость. Благие мысли содействуют таким полезным состояниям, как отречение, любящая доброта и сострадание. Будда говорил, «О чем Бхикку часто думает и размышляет, станет склонностью его ума. Если он часто думает и размышляет о чувственном желании, он отбросил мысль об отречении ради мысли о чувственном желании, и тогда в его уме возникает склонность к мыслям о чувственном желании». Посмотрите, к чему ведут ваши мысли». И решите после взвешенного размышления, стоит ли поддерживать их или лучше оставить. Когда вы замечаете, что определенные мысли причиняют вред, можете мудро решить, что отпустите их. Будда не просто наставлял своих учеников отпускать вредные мысли, но учил, что имеет смысл отпускать любую заинтересованность в мыслях даже в мыслях о доброте, мудрости или сострадании. Он изучил благие мысли в своем уме и рассудил, это не ведет к моему несчастью, не ведет к чужому несчастью, не ведет ко взаимному несчастью. Это содействует мудрости, не вызывает затруднений и ведет к небане. Если даже я думаю и размышляю об этой мысли ночь напролет, день напролет ночи день напролет я не вижу чего бояться но избытком мыслей и размышлений я могу утомить свое тело а когда тело устает ум впадает в беспокойство а когда ум впадает в беспокойство он далек от сосредоточения поэтому я внутренне укрепил свой ум успокоил его привёл к собранности И сосредоточил, зачем же, чтобы мой ум не впадал в беспокойство. Хотя в благих мыслях нет ничего плохого, Будда решил воспитывать спокойствие, тишину и неподвижность ума, состояние поглощения, характерное для Джханы. Не всегда мы одержимы вожделением, ненавистью или жестокостью. Обычно нас занимают безобидные, хотя и непрекращающиеся истории и личные планы в связи с нашей жизнью. Но пока вы не откроете в себе умение успокаивать ум, сохраняя собранность, ясность и полное осознание, вы не сможете достичь джханы. Два рода мыслей. Сегодня понаблюдайте за своими мыслями и распределите их по категориям, а именно по коренному намерению, стоящему за каждой мыслью. Составьте два списка. В одном будут благие мысли, в другом – неблагие. Если вы замечаете мысль, которая распаляет гнев, распознайте ее корень – состояние отвращения и включите ее в свой список неблагих мыслей. Если вы замечаете сострадательную мысль, распознайте благой корень отсутствия жестокости и включите ее в свой список благих мыслей. Когда вы замечаете нетерпение, распознавайте скрытую силу отвращения. Когда вы думаете о десерте, ощущайте силу жадности. Когда возникают неправильные, высокомерные или лицемерные мысли, замечайте их корень – заблуждение. И когда вас увлекают мысли о непостоянстве, причинах и следствиях, о значении честности, замечайте благой корень – мудрость, которая их порождает. Отслеживайте свои мысли целый день. Когда вам удастся успокоить рассеянный ум, достигнуть джханы и выйти из состояния поглощения, вы будете направлять силу сосредоточенного ума на развлечение высших умственных и материальных явлений с целью понять причины страдания и прекратить его. Сильный ум Пять духовных способностей, рассмотренные в этой главе – веру, энергию, внимательность, сосредоточение и мудрость – нужно не только как следует развить, но и хорошо уравновесить. Совместно эти пять способностей укрепляют ум. Будда говорил. Бхикку. До тех пор, пока в благородном ученике не возникло благородное знание, мудрость. Устойчивость четырех других способностей еще отсутствует. Твердость четырех других способностей еще отсутствует. Но когда благородное знание, мудрость возникло в благородном ученике, Тогда есть устойчивость других четырех способностей. Тогда есть твердость других четырех способностей. Вот дом с островерхой крышей. Пока острие крыши не установлена, балки еще не устойчивы, балки еще не тверды. Но когда острие крыши установлена, то балки устойчивы, то балки тверды так и в случае с благородным учеником, который обладает мудростью. Вера, возникающая из нее, обретает устойчивость. Энергия, возникающая из нее, обретает устойчивость. Внимательность, возникающая из нее, обретает устойчивость. Сосредоточение, возникающее из нее, обретает устойчивость. При полноценном развитии пяти способностей Каждый фактор укрепляет и поддерживает остальные, подготавливая ум к успешной дххане и практикам прозрения. Наставление по медитации 2-3. Наблюдение за длинными и короткими дыханиями. Когда вы какое-то время понаблюдаете за дыханием возле ноздрей, как описано в наставлении по медитации 1.1. Вы заметите, что одни дыхания длинные, а другие короткие. Наблюдайте естественный процесс каждого вдоха и выдоха. Замечайте, длинной или короткой является каждая половина дыхания. Чтобы определить ее длину, Следите за началом и завершением каждого вдоха и выдоха. Не нужно произносить про себя слова длинные или короткое. Не нужно точно измерять каждое дыхание. Не меняйте длину дыхания. Пусть дыхание происходит естественно и спокойно. Если вы его слышите, обычно это указывает на избыточный контроль. Наблюдайте за своим дыханием а не за тактильным ощущением или звуком, которым оно сопровождается. Просто отмечайте его длину, чтобы поддержать непрерывность внимания с начала до конца каждого вдоха. Если вам кажется, что дыхание исчезает, продолжайте терпеливо направлять внимание в точку, где оно появилось в последний раз. При наблюдении не поддавайтесь искушению огрублять дыхание. Со временем внимательность станет достаточно утонченной, и вы сможете воспринимать тонкое дыхание.